Издательство Эксмо представляет Джейн Остин Доводы рассودка Глава 1 Сэр Голтер Элиот из Килиндч-холла в Сомерсете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 В ней пропускал он бесчётные почти имена выскочек минувшего века с жалостью и презрением, легко уводявшими его помыслы от обременительных мирских забот. И в ней же, когда уже не помогали все прочие страницы, всегда он мог с живым интересом прочесть собственную историю. На этом месте и открывался обыкновенно любимый том Элиот из Килинч-Холла.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 произвёл на свет Элизабет, рождённую июня 1-го дня 1785 года. Энн, рождённую августа 9-го дня 1787 года. Мёртворождённого сына ноября 5-го дня 1789 года. Мэри, рождённую ноября 20-го дня 1791 года.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 Всё это составляло целых две страницы восьмушку и заключалось гербом и девизом. Главное поместье Килинчхолл. После чего уже снова рукой сэра Олтера было начертано предполагаемый наследник Уильям Олтер Элиот, правнук второго сэра Олтера. В ч славе составляла главную черту в натуре сэра Олтера. Чи славился он своими качествами и положением. В молодости он был до чрезвычайности хорош собой, и в 54 года черты его ещё сохраняли привлекательность. Редка какая красавица так печётся о своей свежести, как заботился о ней сэр Уолтер. И едва ли камердинер новоиспечённого лорда может более восхищаться своим положением в обществе.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 с которой решительно не мог бы состязаться прочими своими качествами. Леди Элиот была в самом деле женщиной необыкновенной по уму и сердцу. Её поступки и суждения, кроме разве юной ветрености, превратившей её однажды в леди Элиот, никогда потом не нуждались в оправданиях. Она скрывала, ублажала и умяряла его слабости и пестовала то, что находила в нём достойного. целых 17 лет. И хотя самою её нельзя было назвать счастливейшей женщиной, домашние заботы, дети и обязанности дружбы привязывали её к жизни. И поэтому ей жаль было с ней расстаться, когда пришлось их оставить. Нелегко матери завещать в наследство трёх дочерей, из которых старшим 16 и 14 лет. подленное наказание, передавать их руководству и попечениям глупого суетного родителя. Но была у неё подруга, умная и достойная женщина, по нежной к ней любви поселившаяся в деревне Кильнич. И на неё и полагала все надежды леди Эллиот, зная, что советом и добротою та поможет дочерям исполнить последние её горькие наставления.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 и только. Зато для леди Рассел она была самой дорогой крестницей, любимицей и другом. Леди Рассел любила всех сестёр, но только в Энн видела она словно ожившие черты покойной матери. Всего несколько лет назад Энн Эллиот была при хорошенька, но красота её рано поблёкла. И если даже в её зените отец находил в дочери мало привлекательного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 Мэри та просто связала себя со старинной помещичьей семьёй, почтенной и богатой, стало быть, им оказавши честь, а себе не приобретя никакой. А уж Элизабет рано или поздно найдёт себе мужа под пару. Бывает иногда, что женщина в 29 лет даже прекраснее, нежели в была она десятиу годами ранее. И вообще говоря, если не вмешались болезни и забота,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 Какие никого об не навели на мысль о том, что она моложе своих лет. В 13 лет она отдавала распоряжения и издавала домашние законы. Первая шла к карете, и тотчас следом за леди Рассел выходила из любой гостинной или столовой в округе. 13 раз рождественский мороз был свидетелем того, как открывала она редкие в сём пустынном краю балы.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 А дату замужества находить только после даты рождения младшей сестрицы. Это хоть кому доест. И не раз, когда отец забывал любимый том открытым на столике рядом с ней, она, отведя глаза, отодвигала его прочь. А вдобавок ей пришлось пережить разочарование, о котором книга и в особенности история собственного её семейства постоянно ей напоминала. Предполагаемый наследник тот самый Уильям Волтер Элиот, чьи права так великодушно подчёркивал сэр Олтер, он-то её и разочаровал. Совсем молоденькой девушкой она узнала, что в случае, если у неё не будет брата, Уильям Волтер сделается баронетом и решила, что ей нет никакой причины не выйти за него замуж.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 Он, однако же, как любезно доносили им добрые друзья, говорил о них без всякого почтения, с легкомысленным небрежением, отзываясь о собственном своём роде и о чести, которая в дальнейшем назначалась ему самому. А уж это непростительно. Таковы были мысли и соображения Элизабет Эллиот.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 Отца стали одолевать денежные заботы. Она знала, что теперь он берётся за книгу баронетов, чтобы увести свои помыслы от изобильных счетов и принеприятнейших намёков мистера Шепарда, своего поверенного. Килинч был хорошим поместием, однако же не вполне отвечал понятиям сэра Уолтера об образе жизни приличном его владельцу. Покуда жива была леди Эллиот, Хозяйственная опытность её и умеренность удерживали сэра Волтера в границах его дохода. Но вместе с нею ушло и благоразумие. И ныне сэр Волтер неизменно тратил более, нежели предполагал его доход. Меньше решительно и нельзя было ему тратить. Он позволял себе лишь то, что неукоснительно требовалось для сэра Волтера Элиота.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 Она полагала себя несчастной и обойдённой, как и отец её, и ни один из них не видел способа ограничить расходы, не роняя при этом достоинства и не посильно не жертвуя собственными удовольствиями. Сэр Волтер мог свободно располагать лишь незначительной частью имения, но будь он даже и вправе расточить его всё до последнего акра, это ничего бы не переменило. Он не зашёл до того, чтобы кое-что заложить, но никогда бы не мог не зайти до продажи. Нет, он не мог порочить так своё имя. Килинч-холл должен был достаться потомству единым и нераздельным. Каким он некогда перешёл к нему самому. Два доверенных лица, мистер Шеппард, живший в ближнем городке, и леди Рассел были призваны для совета.